Глава 21. Молод громобой взметнулся к серому небу, и буря взвыла. Мир вокруг нас с Иваном превратился в сумасшедшую карусель из ледяного ветра, теней и отчаянных воплей. Ветер больше не шумел, он ревел тысячами голосов и хлестал по лицу колкими невидимыми иглами чужой боли, забивался в уши, лез в горло, пытаясь вытолкнуть из легких теплый воздух и заменить его липким могильным холодом. Буря, до этого бесцельно метавшаяся по ущелью, тут же нашла себе цель. Она вся до последней стонущей тени и шепота отчаяния обрушилась на нас двоих. Удар был нацелен не в тело, а прямо в душу. Первым его принял Иван. Я стояла в шаге от него и видела, как он вдруг застыл, словно превратившись в камень. Его огромное сильное тело напружинилось так, что затрещала кожаная куртка. Он словно пытался удержать на плечах невидимую гору. Лицо обычно хмурое и спокойное, как скала, исказилось от такой муки, какую я никогда не видела у живых людей. Он смотрел куда-то сквозь меня, и я поняла. Он видит не ущелье и не громобоя. Он видит свой личный, самый страшный ад. Наша странная связь, возникшая в путешествии, вспыхнула снова. Меня не затянуло в его кошмар целиком, но я увидела обрывки. Яркие, жгучие, как удары молнии. Я видела, как полыхает высокий деревянный терем, огонь жадно пожирает резные наличники. Раздается женский крик, полный ужаса, и обрывается на самой высокой ноте. А вот маленькая пухлая детская ручка тянется к нему из огня. Семья. Его прошлое, которое он, как я думала, похоронил глубоко внутри, под слоем звериной ярости и проклятия. Но оно никуда не делось. Оно просто ждало своего часа, чтобы вцепиться в него снова. «Нет!» — вырвался из его груди задавленный хрип. Это был не рых воина, ни крик боли, скорее тихий сломленный плач. А в следующую секунду буря добралась и до меня. Мир выключили. Просто погасили, как свечу. Исчезли черные скалы, серое небо и Иван, сгибающийся по тяжестью своего горя. Меня швырнуло в темноту, а потом выплюнуло в мой собственный, самый потаённый кошмар. Я стояла на асфальте, у своего подъезда, в своем родном московском дворе, но все было не таким. Асфальт под кроссовками пошел глубокими трещинами, и из него лениво сочилась серая безжизненная дымка, как в этом проклятом сумрачье. Знакомые панельные пятиэтажки выглядели старыми и заброшенными, будто выцвевшие фотографии. Окна были темными и пустыми, как глазницы черепов. Ни одного огонька. Я подняла голову и с ужасом поняла, что мой мир умирает. Прямо у меня на глазах. Небо, обычно затянутое привычными свинцовыми тучами, начало блекнуть, терять свет, превращаясь в то самое серое безликое полотно, что висело над головой всего минуту назад. Огни далеких небоскребов на горизонте гасли один за другим. Привычные звуки города, гулмашин, далёкие вой сирены, детских смех с площадки. Все это затихало тонула в нарастающей мертвой ватной тишине. Мой мир просто стирали, как ненужный карандашный набросок. «Мама!» — мысленно закричала я, бросаясь к двери подъезда. Но пальцы прошли сквозь нее, как сквозь дым. Дверь рассыпалась серой пылью. Я в отчаянии посмотрела наверх, на окна своей квартиры. теплый желтый свет, который я так любила, который всегда ждал меня, мигнул в последний раз и погас. Все, Конец. «Нет! Пожалуйста, нет!» Я рухнула на колени и с груди вырвался жалкий отчаянный схлип. «Не надо! Не забирайте!» Вот он, мой самый главный страх. Не умереть самой, а потерять все, что я знала и любила. Потерять дом. Остаться совсем одной в этом чужом страшном холодном мире. Навсегда. И этот страх был таким могучим, что я чувствовала, как он ломает меня изнутри, переламывает кости в пыль. Я тонула в собственном ужасе. «Над, это неправда, Это все враньё! Иллюзия!» Панически заверещал в голове шишок. Его писклявый голос был тоненькой, дрожащей ниточкой, но я уже не могла за нее ухватиться. «Это тебе не кино показывает! Очнись! Борис, ну же!» Но я не могла. Ужас парализовал меня. Для меня это была не иллюзия, а правда. И в тот самый момент, когда я уже была готова сдаться, раствориться в этом сером кошмаре, позволить ему сожрать меня, сквозь рёв в буре до меня донёсся голос Ивана, хриплый, надсадный, но в нем была столько упрямой, непоколебимой силы, то, казалось, от него могли треснуть скалы. «Я не дам!» Я с трудом заставила себя поднять голову. Мой умирающий московский дворик на мгновение подернулся рябью, как отражение в воде, и я увидела его. Иван стоял на ногах. Он сильно шатался, его лицо было белым, как мел, а по щекам текли слезы, которые он даже не пытался вытереть. Но он стоял, и он сделал шаг потом еще один. Он шел ко мне, тяжело, будто продираясь сквозь густой невидимый кисель. Он стал прямо передо мной, заслонив меня своей огромной широкой спиной, и принял на себя всю мощь бури, всю ее ледяную ярость и ужас. «Свой мой. Я видела, как сотрясаются его плечи. Видела, как побелели кулаки, все еще сжимающие рука из меча. Он не читал заклинания не выставлял магических щитов. Он просто стоял. И его воля, закаленная годами нечеловеческих страданий, его звериное упрямство и отчаянное желание защитить, все это стало щитом. Буря страха билась о его спину, как морские волны, об прибрежную скалу. Но не могла пробиться ко мне. Я вдруг оказалась в маленьком, дрожащем островке тишины, Мой кошмар отступил, оставив после себя только ледяной холод в груди и бешено колотящееся сердце. Я смотрела на его спину. На то, как он дрожит от чудовищного напряжения, что-то внутри меня обожгло острой пронзительной болью с такой же острой бесконечной благодарностью. Он умирал, стоя на ногах, но не отступал ради меня. И тогда я вспомнила про перо. Маленькое огненно-рыжее перо сойки, которое дала мне ега в самом начале. Оно лежало в потайном кармашке, пришитом к поясу. Когда свет погаснет сказала она. «Тогда зажги свой». Дрожащими, непослушными пальцами я нашарила его. Оно было теплым и живым. Я вытащила его и крепко зажала в ладони. Что делать дальше? Я понятия не имела. Я просто изо всех сил вложила в него все, что у меня осталось. Не страха и отчаяния, а то, что я чувствовала прямо сейчас, глядя на широкую спину Ивана. Благодарность, надежду и упрямое желание жить. И перо откликнулось. Оно вспыхнуло, сначала неярким, робким огоньком, словно пламя свечи на сквозняке, А потом свет начал расти. Он не был ослепительным или обжигающим, он был теплым, золотистым, как лучи первого утреннего солнца после долгой холодной ночи. Свет разливался от моей ладони, мягко, но уверенно разгоняя серый мрак вокруг. Вой ветра начал стихать, превращаясь в тихий шепот. Крики страха захлебнулись, мечущиеся тени душа одна за другой замерли. Они медленно с недоверием поворачивались к источнику этого невозможного, давно забытого света. Я видела, как на их искаженных лицах дикий ужас сменяется изумлением. Мой свет не дарил им счастья. Он не стирал их боль, как это делал яд Сладомира. Он давал им опор и возвращал им самих себя. Он будто говорил им без слов. Да, тебе страшно, да, тебе больно. Но ты не один, и ты можешь это выдержать. Блаженство забвения сменилось на надежду и смелость, смелость взглянуть в лицо своему собственному кошмару и не сломаться. Буря не исчезла. Она просто успокоилась, превратилась из ревущего урагана в тихий печальный ветер. Души больше не метались в панике. Они стояли, глядя на золотистый свет, и в их пустых глазах впервые за много веков появилось что-то кроме ужаса — Осознание. Громобой взревел от ярости и неверия. Его огромная тень замерцала, стала тоньше, прозрачнее, его сила, питавшаяся чужим страхом, иссякла. «Что это?» — прогремело, он, отступая на шаг от нестерпимого для него света. «Что ты сделала?» Я поднялась на ноги, все еще сжимая в руке сияющее перо. Иван тяжело оперся на моё плечо, и я почувствовала, как он дрожит всем телом от пережитого. Но он стоял, мы вместе стояли. «Мы просто зажгли свет», — тихо ответила я, глядя прямо в горящие злобой прорези его шлема. «А в твоем мире, похоже, к такому не привыкли».